Устав от раздумий, крыса допивает оставшееся пиво, поднимает руку и заказывает еще одну. — Упьешься сегодня, — говорит ему Джей, — но все же ставит перед ним восьмую бутылку. Потихоньку начинает болеть голова. Ощущение, будто тебя качает вверх-вниз на волнах. Внутри глаз — вялость. «Проблюйся», — говорит голос в голове. «Хорошо, проблюйся. А потом уже будешь думать. Прямо сейчас вставай и идти в сортир». «Не, никак. Мне туда не дойти». Все же крыса расправляет грудь, добирается до уборной, открывает дверь изгоняет оттуда молодую женщину, красящую глаза перед зеркалом, и склоняется над унитазом. «Ой, когда же я обливал в последний раз?» «Даже забыл, как это делается. Штаны снимать или нет?» «Отставить шуточки! Блюют молча! Блюй до желудочного сока!» Доблевав до желудочного сока, крыса садится на унитаз и курит, затем моет с мылом руки и лицо, мокрыми руками приводит в порядок волосы. Меланхолии еще многовато, но очертания носа и подбородка — вполне ничего. Учительницы средних классов муниципальной школы могли бы понравиться. Крыса выходит из уборной, подходит к столику, где сидит женщина с недокрашенными глазами, и приносит ей свои извинения. Потом возвращается за стойку, выпивает полстакана пива и глоток ледяной воды, которую дает ему Джей. Два-три раза встряхивает головой, закуривает, и только после этого его мозговые функции начинают приходить в норму. «А теперь хватит». Говорит он слух ночь длинная, будет время подумать. По-настоящему я попал в мир пинбольной магии зимой 70 -го. Целых полгода прошли тогда, как в темной яме. В чистом поле была вырытая ямка под мои габариты, и я сидел в ней, плотно заткнув уши. Моего интереса ничто не могло привлечь, но с наступлением вечера я просыпался, надевал пальто и шел в игровой центр. Автомат, найденный мной после долгих поисков, был копией того, что стоял в джейс-баре. Трехфлиперная ракета. Когда я кидал в нее монету и жал на кнопку «Старт», Она тарахтела, поднимала десять своих мишеней, гасила призовую лампочку, обнуляла все шесть разрядов на табло и выставляла на старт первый шарик. Потребовалось бесчетное количество мелочи, чтобы ровно через месяц, холодным и дождливым зимним вечером, мне покорился шестой разряд, как последний мешок с песком, выброшенный из корзины аэростата. Я с трудом оторвал от флипперных кнопок дрожащие пальцы, оперся спиной о стену, открыл банку ледяного пива и долго-долго смотрел на шесть цифр — сто пять тысяч двести двадцать. Это был наш медовый месяц, мой и пинбольной машины. В университете я практически не показывался, а большую часть денег от подработок вкладывал в пинбол. Я методично осваивал все приемы — захваты, перепасовки, задержки, удары слета. Пока я играл, за спиной у меня постоянно толклись зрители. Какие-то перемазанные помадой школьницы вечно терлись о мой локоть мягкими грудями — когда я перевалил за сто тысяч. Пришла настоящая зима. Промерзший игровой зал совсем обезлюдил. Я же, закутавшись в байковое пальто и намотав шарф по самые уши, продолжал обниматься с пинбольной машиной. Иногда я видел себя в зеркале уборный а сунувшееся лицо, костлявые скулы, обветренная кожа. Отыграв три партии, я откидывался к стене и отдыхал, трясясь от холода и глотая пиво. Последний глоток всегда имел свинцовый привкус. Потом я кидал под ноги окурок и грыз принесенный в кармане хот-дог. Она была прекрасна, моя трехфлиперная. Только я понимал ее, и только она Понимала меня. Всякий раз, когда я жал на старт, она с блаженным урчанием выставляла ноль в шестом разряде и улыбалась мне. Я же с миллиметровой точностью оттягивал плунжер и выстреливал серебристым сверкающим шариком. Пока шарик угорело носился по игровому полю, моя душа была безгранично свободна, как бывает, когда покуришь качественного гашиша. В голове у меня без всякой связи появлялись и исчезали самые разные мысли, на стекле, покрывавшем игровое поле, возникали и пропадали образы самых разных людей, как волшебный фонарь стекло отражало мои мечты, и они мерцали на нем вместе с огоньками буфера и призовой лампочкой. Ты не виноват качая головой, говорит мне машина. — Ты старался, ты сделал все, что мог. — Если бы, — говорю я, — левый флиппер, тычковый пас, девятая мишень, я вообще ничего не сделал, я даже пальцем не шевельнул. А могло бы и получиться, если бы сильно захотел. — Человеческие возможности очень ограниченные, — говорит она. — Возможно, — отвечаю я. — Но еще ничего не кончилось. Я еще держусь. Возврат, пуск, ловушка, вброс, отскок, захват. Шестая мишень. Призовая игра. Сто двадцать одна тысяча сто пятьдесят. Теперь кончилось, говорит машина. Все, кончилось. А в феврале она пропала. Игровой центр снесли и через месяц на его месте возвели круглосуточную пончиковую. Узор на занавесках повторялся на форме официанток, которые разносили пересушенные пончики на тарелках с точно таким же узором. Приехавшие на велосипедах старшеклассницы, шофера из ночных смен, работницы баров и одетые не по сезону хиппи, Пили там кофе с одинаково тоскливым выражением на лицах. Заказав чашку совершенно мерзкого кофе и пончик с корицей, я спросил официантку о судьбе игрового центра. — Игровой центр? — Был здесь совсем недавно. — Не знаю. Официантка сонно покачала головой. — Такой вот у нас город. Никто не помнит... О событиях месячной давности. С тяжелым сердцем я отправился кружить по городу. Где теперь находилась трехфлиперная ракета, не знал никто. И я завязал с пинболом. Когда приходит положенное время, человек перестает играть в пинбол. Только и всего. Дождь, ливший уже несколько дней, в пятницу вечером вдруг прекратился. Город, который был виден из окна, напитался противной дождевой водой и весь распух. Закат выцветил волшебными красками рваные тучи, и отраженный свет принес эти краски в комнату. Надев поверх майки ветровку, крыса вышел на улицу. Черный асфальт, тянувшийся далеко-далеко, был весь в неподвижных лужах, В городе пахло сумерками после дождя. Стоявшие вдоль реки сосны насквозь промокли. С кончиков и их зелёных иголок стекали водяные капли. Побуревшая дождевая вода была теперь в реке и скользила по бетонному дну вниз по направлению к морю. Сумерки подошли к концу. На город надвинулась сарая темнота. Сырость моментально обернулась туманом. Крыса медленно проехался по городу на машине, выставив локоть в открытое окно. Покатая дорога, ведущая на запад, исчезла в белом тумане. Доехав до морского берега, крыса остановил машину у молок, откинул спинку кресла и закурил. Береговой песок, бетонные блоки, сосновые рощи — всё вымокло до черноты сквозь шторы ее окон пробивался теплый желтый свет на часах десять минут восьмого время когда люди заканчивают ужин и растворяются в тепле своих комнат крыса залышил руки за голову закрыл глаза и попытался вызвать в памяти обстановку ее квартиры он заходил туда всего два раза поэтому воспоминания были не очень достоверны как заходишь Попадаешь в кухню-столовую размером в шесть татами. Оранжевая скатерть, цветочные горшки, четыре стула, пакет апельсинового сока. На столе газета и чайник из нержавейки. Всё расставлено и разложено очень аккуратно. А нигде не пятнышка Что дальше? Дальше две маленькие комнаты... Но перегородку давно сломали, и получилась одна большая. Там продолговатый письменный стол, накрытый стеклом, а на нём... На нём три глиняные пивные кружки, один ящик, битком набит разными карандашами, линейками, ручками. В другом лежат простые и чернильные резинки, старые квитанции, пресс-папье, клейкая лента, всевозможных цветов скрепки. А еще карандашная точилка и марки. Рядом со столом видавшие виды чертежная доска и лампа на длинной штанге. Какой на лампе абажур? Он, кажется, зеленый. А дальше у стены кровать, маленькая кровать из некрашенного дерева, каких много в Северной Европе. Залезешь на нее вдвоем, она заскрипит, как прогулочная лодка, взятая в парке прокат Туман сгущался с каждой минутой, морской берег плыл в молочно-белой тьме, время от времени на дороге показывались желтые огни противотуманных фар и медленно проходили мимо. Проникавшая в окно морсь вымочила все в машине. сиденье Лобовое стекло, ветровку, сигареты в кармане. Резко взвыли сирены сухогрузов на рейде, так голосят отбившиеся от стада телята. То короткие, то длинные гудки складывались в гаммы, пронзали темноту и улетали в сторону гор. — А что там у левой стены? — продолжает вспоминать крыса. — Там книжная полка. Маленькая стереосистема, пластинки. Дальше платяной шкаф. двери продукции Бена Шана. На полке ничего интересного. Большей частью книги по архитектуре. Ну, ещё по туризму. Путеводители, карты, дорожные заметки. Несколько бестселлеров, жизнеописание Моцарта, ноты, разные словари. Есть французский... С надписью на форзаце «Награждается такая-то». Пластинки в основном Бах, Гайден, Моцарт и несколько оставшихся с девичества «Пет Бун, Бобби Даррен, Плеттерс». Крыса застрял. Что-то оставалось еще. И это было важно? Без этого вся комната зависала, не обретала реальных контуров. Ну, что же там ещё? Погоди, сейчас вспомню. Ну да, люстра и ковёр. А что там за люстра? И какого цвета ковёр? Не помню, хоть тресни. А если открыть сейчас дверцу? Пройти через рощу, постучаться к ней и всё узнать. Про люстру и цвет ковра. О, Господи, какая глупость! Крыса снова откидывается назад и смотрит на море. Над морем повис белый туман, кроме него ничего не разглядеть, а в глубине тумана с размеренностью сердечного ритма вспыхивает и гаснет оранжевый огонь маяка. Лишенная потолка и пола ее комната некоторое время потерянно висела в темноте. Образ стал постепенно терять мелкие подробности и, в конце концов, растерял их все до единой. Крыса уставился в потолок и медленно закрыл глаза. Потом, как щелкнув выключателем, погасил у себя в голове весь свет и зарылся сердцем в эту новую темноту. Трехфлипперная ракета ракета Она не переставала звать меня откуда-то, изо дня в день, без отдыха. Со страшной скоростью я разделался с горой накопившейся работы, на обед не ходил, с абиссинскими кошками не играл и ни с кем не разговаривал. Секретарша время от времени заходила меня проведать, изумленно качала головой и уходила обратно. К двум часам я выполнил дневную норму. Кинул черновики секретарши на стол и выпорхнул на улицу. А потом бегал по игровым центрам в центре Токио и искал трехфлипперную ракету. Увы, безрезультатно. Никто такого автомата не видел и никто о таком не слышал. «Может, вам подойдет покоритель подземелья? Четыре флиппера новая модель только пришла». — спросил меня хозяин одного из центров. — Не подойдет, к сожалению. Казалось, я его слегка разочаровал. А вот еще леворукий бейсболист, три флиппера, на каждом круге выдает призовой шарик. «Извините — Извините, — сказал я, — меня интересует только ракета. Тем не менее он любезно поделился телефонным номером своего знакомого, пинбольного фаната. Если он вам не поможет, то уже не поможет никто. Ходячий справочник, а не человек. Двинутый на этом деле. Спасибо, — поблагодарил я. Не стоит, не стоит удачных поисков. Зайдя в тихую кофейню, я набрал номер. После пяти гудков ответил негромкий мужской голос. На заднем плане слышались семичасовые теленовости и лепят младенца. Хотел бы вас спросить... «Об одном автомате для игры в пинбол», — представившись, сказал я. Некоторое время на том конце молчали. «О каком именно?» — послышалось снова. Звук телевизора стал тише. «Трехфлиперная модель под названием «Ракета». Мой собеседник издал «Глубокомысленное мычание». На доске нарисован космический корабль планеты. Я знаю. Перебил он. Потом прокашлялся. Так разговаривают молодые преподаватели только что из аспирантуры. Модель 68-го года. Гейлберт и сыновья. Чикаго. Известно как несчастливая машина. Несчастливая машина? Знаете что, сказал он, может нам встретиться и поговорить. Встреча была назначена на вечер следующего дня. Обменявшись визитными карточками, мы подозвали официантку и заказали кофе. Мой новый знакомый и в самом деле оказался преподавателем университета, чем немало меня удивил. Лет ему было тридцать чем-то, его волосы уже начинали редеть, но тело оставалось загорелым и крепким. — Преподаю испанский язык, — сказал он. — Поливаю водой пустыню. Я восхищенно покивал. — А с испанского вы переводите в вашей ферме? — Я перевожу с английского. Мой напарник — с французского. Этого уже хватает. — Жаль, — сказал он, — его руки были скрещены на груди, и особой жалости на лице не отражалось. Пальцы потеребили узел галстука. «Вы не бывали в Испании?» — спросил он. «К сожалению, нет», — ответил я. Принесли наш заказ, и разговор об Испании завершился. Мы стали молча пить кофе.